А на самом деле все было очень и очень просто, как оно обычно и бывает в жизни. Скажем, звезды сошлись так, а не иначе. Разве что кое-кто немного их подтолкнул. На следующий после обеда день Лагстон и уехали в Лондон. Их требовали к себе неотложные дела, и мы решили, если вообще об этом подумали, что увидим их в последний раз. Тем более, что на нас надвигалось следующее великое событие. На будущей неделе Ривертон ожидало нашествие целого табуна неукротимых леди, готовых выполнить свой нелегкий долг — ввести Ханну в общество. Январь нелегкая пора, разгар сельских балов, и если вовремя не подсуетиться и не назначить дату, ее могут перехватить другие более проворные соседи. О чем и подумать страшно. Поэтому день двадцатое января был выбран заблаговременно, и приглашения разосланы задолго до торжественного события. Скоро после Нового года я подавала чай леди Клементини и вдовствующей леди Эшбери. Они сидели в гостиной на кушетке, склонившись над раскрытыми ежедневниками. Пятьдесят, то что надо, говорила леди Ваулет. Ничего не может быть хуже полупустого зала. Только переполненный, с отвращением заметила леди Клементина. Хотя в наши дни до этого очень далеко. Леди Ваюлит изучила список гостей и недовольно скривила губы. Дорогая моя, а что нам делать с дефицитом? Мистер Стюарнсент наверняка что-нибудь придумает. Выкрутится, как обычно. Я не о еде, Клем, я о мужчинах. Где мы раздобудем мужчин? Леди Клементина тоже наклонилась к списку гостей и недовольно покачала головой. Это просто преступление, страшная беда. Молодое племя Англии гниет Бог знает где на французских полях, а барышни тем временем превращаются в усохших старых дев, не найдя ни то, что мужа, а даже партнера для танцев. «Это план такой, я тебе точно говорю. Немецкий план!» Леди Клементина лихорадочно вытаращила глаза. «Извести на корню цвет английского общества!» «Но ты же придумаешь, кого нам пригласить, Клем? Ты всегда прекрасно подбирала пары!» «Я еле-еле отыскала того дурака для Фенни!» Почесывая припудренные подбородки, призналась леди Клементина. Все-таки как жаль, что Фредерик так и не проявил к ней ни малейшего внимания. Насколько все было бы проще. А вместо этого пришлось довольствоваться чуть ли не первым встречным. «Моей внучке первый встречный не подойдет», — заявила леди Вайолет. «От этого брака зависит будущее нашей семьи». Она страдальчески вздохнула и закашлялась, сотрясаясь высохшим телом. «У Ханны все сложится гораздо лучше, чем у глупышки Фенни», — уверенно изрекла леди Крементина. «В отличие от моей воспитанницы, твоя внучка наделена умом, красотой и изяществом». «И ни малейшего желания все это использовать». Фредерик решительно избаловал детей. Сплошная свобода и никакого порядка. Особенно Ханну. У девчонки голова забита возмутительными мыслями о независимости». Независимость, с отвращением повторила леди Клементина. Она совершенно не собирается замуж. Марочила мне голову еще в Лондоне. Невероятно. Глядела прямо в глаза и с вопиющим спокойствием сообщала, что ее не стоит выводить в высшее общество. Какая дерзость! Что не зачем устраивать для нее бал, потому что она не собирается обращаться в свете, даже когда вырастет. что она находит его, — леди Вайолетт страдальчески прикрыла глаза. — Находит его скучным и бестолковым. — Не может быть, — простонала леди Клементина. — К несчастью, может. — И как же она собирается жить? Останется в отцовском доме и превратится в старую деву? Обе леди и представить не могли, что в жизни можно заниматься чем-то еще. — Да. Леди Вайолет грустно покачивала головой, плечи ее поникли. Леди Клементина решила взбодрить подругу и похлопала ее по руке. «Но-но, Вайолет, дорогая, твоя замечательная внучка еще слишком молода. У нее впереди много времени, наверняка передумает». Она склонила голову к плечу. «Помнится, в ее возрасте ты тоже толковала о свободе». Хану перерастет свою глупую идею, и как ты переросла свои.